Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж две сердоликовые запонки, и, признаться, срабел, но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моем кармане. «Невесть идет принарядиться», — сказала бабушка, — это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 и не излишнее дело, и это именно так и было. Когда я опустил руку в карман, мой рубль был снова на своем месте. Я стал покупать шире и больше. Я брал всё что по моим соображениям было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру Константину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 За мною все шли, обо мне говорили, «Смотрите, каков наш Барчук, Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль!» И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все во мне знали, Все за мною ходили и все обо мне говорили, как я умён, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно.